Мы смотрели друг на друга пустым взглядом. Он не понимал меня, тут я ничего не мог сделать. "Давайте свидетельство, которое вы хотели написать", сказал он. "Дату не проставляйте, оставьте пустое место". А вечером я сидел без дела за столом медсестры. В палате было темно, за окном разыгрывался юго-восточный ветер, ровно дышал больной с сотрясением мозга. И вдруг я с необыкновенной остротой почувствовал, что зря растрачиваю свою жизнь. Растрачивая её, живя изо дня в день в ожидании, что я по сути сдался этой войне в плен. Я вышел из лазарета, встал на краю пустого бегового поля и стал смотреть на чистое ветренное небо, надеясь, что моя тревога пройдёт и вернётся прежнее спокойствие. Время войн Это время ожидания, сказал когда-то Ноэль. Что ещё остаётся в лагере, как не ждать? Жить заведённым порядком, тянуть лямку, прислушиваться всё время к гулу войны за стенами, в надежде, что его тон изменится. История колеблется, не зная, куда ей повернуть. А вот Фелисити, взять хотя бы одну только Фелисити. Интересно, ощущает ли она, что живёт как бы во взвешенном состоянии? живёт и в то же время не живёт. Для Фелисити история, судя по тому, что я о ней знаю, всего лишь школьный учебник. Когда была открыта Южная Африка в 1652 году. Где самая глубокая скважина в мире? В Кимберли. Сомневаюсь, чтобы Фелисити видела потоки времени, вьющиеся и крутящиеся вокруг нас на полях сражений. в военных штабах, на заводах, на улицах, в правлениях фирм, в правительственных учреждениях. Сначала они бьются и сталкиваются друг с другом, но неуклонно стремятся к преображению. И тогда из хаоса рождается порядок, и история торжествующая является себя во всём своём смысле и значении. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, Фелисити не считает, что её заперло в ловушке времени. Времени ожидания, времени лагерей, времени войны. Ей время кажется таким же наполненным, как и прежде, даже когда она стирает простыни, даже когда метет полы. Я же, слушающий одним ухом обыденные разговоры, которые мы ведём в нашей лагерной жизни, о другим Недоступное обычному слуху жужжание гироскопов великого механизма, чувствую, что время опустошилось. А может быть, я недооцениваю фелисити. Даже наш больной с сотрясением мозга, полностью обращённый в себя и отгороженный от мира своим медленным угасанием, умирая живёт более насыщено, чем я, здоровый и полный сил. Я хочу, хотя нам это грозит неприятностями, чтобы у ворот появился полицейский, держа за шиворот Михаэльса точно тряпичную куклу, сказал: "Почему вы не смотрите за этими ублюдками? Оставил бы его у нас и ушёл". Михаэльс, с его мечтой покрыть пустыню цветущими плетями тыкв, ещё один из тех чудаков, кто слишком занят, слишком глуп, кто слишком увлечён И потому не слышат, как движутся колёса истории. Сегодня утром без предупреждения прибыла колонна грузовиков и привезла новую партию 400 заключённых, тех самых, которых сначала держали неделю в Реддерсбурге, а потом состав с ними стоял к северу от Бофорт-Веста. И всё то время, что мы играли здесь в крикет, развлекались с девушками, философствовали о жизни и смерти, Я в истории эти люди томились на запасных путях в вагонах для скота днём под палящим ноябрьским солнцем ледяными ночами спали на полу прижавшись друг к другу два раза в сутки их выпускали справлять нужду единственное что они ели это каша которую варили на кострах возле насыпи составы с более срочным грузом проносились мимо а колёса их временного жилища Оплетали паутиной пауки. Ноэль говорит, что сперва хотел категорически отказаться принять людей и имел бы полное право, потому что наш лагерь для них совершенно не приспособлен. Но когда ощутил запах, который исходил от заключённых, увидел, как они измучены и беспомощны, он понял, что возражать не надо. Их просто отвезут обратно на вокзал. погрузят в те же самые вагоны для скота, в которых они прибыли, и если только какой-нибудь чиновник в этой немыслимой бюрократической махине не шевельнёт ради них пальцем, они так в этих вагонах и пермрут. И все мы целый день без отдыха трудились, обрабатывая вновь поступивших. Надо было провести дезинфекцию, сжечь их одежду и выдать лагерную, накормить их отделить больных от просто истощённых. Палаты и коридор опять переполнены. Некоторые из новых больных, почти такие же худые, как Михаилс, который, как мне кажется, живя настолько приблизился к смерти, или, может быть, умирая к жизни, не знаю, насколько это доступно человеку. Словом, все мы в делах и в хлопотах, и очень скоро церемония подъема флага и исправительное пение погубят наши мирные послеполуденные часы. Заключенные говорят, что по дороге умерло человек двадцать не меньше. Покойника взрывали прямо в Вельде. Но Эль стал проверять документы. Оказалось, что они составлены сегодня утром в Кейптауне, и в них не значится ничего, кроме числа прибывших. Почему вы не потребовали сопроводительные бумаги? спросил его я. Какой толк, ответил он. Мне ответили бы, что бумаги ещё не готовы, они никогда не будут готовы. Кому нужно, чтобы началось расследование? И потом, кто скажет, что 20 из 400 так уж много? Люди умирают на каждом шагу. Они смертны. Такова природа человеческая, ничего тут не поделаешь. Очень много больных дизентерией и желтухой, и, конечно же, почти у всех глисты. Нам с Фелисити вдвоём не справиться. Ноэль согласился, чтобы я взял двух санитаров из заключённых. Тем временем планы превратить Kennel Ward в лагерь строгого режима проводятся в жизнь. 1 марта мы переходим в новый статус. Готовятся серьёзные перемены. Должны быть снесены трибуны и построены бараки, чтобы принять ещё 500 заключённых. Ноэль позвонил начальству и пожаловался, что срок слишком короткий. Но ему сказали: "Успокойтесь, обо всём позаботятся. Помогите нам, выделите людей для очистки территории. Если есть трава, сожгите её". Если камни уберите. Каждый камень отбрасывает тень. Желаем удачи. Помните: эбур мака план. Любую проблему можно решить. Подозреваю, что Нуэль пьёт сейчас больше обычного. По-моему, пора нам с ним бежать из крепости, ибо полуостров превращают именно в крепость. И пусть заключённые стерегут заключённых, а больные лечат больных. Наверное, нам надо взять пример с Михаэльса и забраться в какой-нибудь тихий уголок страны, например, в пустынный район Эль-Кару, поселиться там и жить. Два беглеса, два непритязательных джентльмена со скромными средствами. Главная трудность в том, чтобы нас по дороге не поймали. Наверное, для начала надо снять военную форму, набить под ногти грязь и вообще приблизиться к земле. Впрочем, я сомневаюсь, что нам удастся стать такими же незаметными, как Михаэльс, точнее, такими, каким он был до того, как превратился в скелет. Когда я глядел на Михаэльса, я неизменно думал, что вот кто-то взял горсть пыли, смочил слюной и вылепил примитивного человечка. Слегка уродливого, зайча губа и, конечно же, мозги, не со всеми органами, нет полового, и всё равно получился настоящий маленький глиняный человечек, именно такой, каких лепят крестьяне. Он вылезает на свет из утробы матери, и его пальцы уже скрючены, а спина согнута, чтобы копать нару. Всю свою жизнь это существо проводит, склонившись над землёй, И когда наконец его время приходит, он сам роет себе могилу, тихо в неё ложится и заваливает себя тяжёлыми комьями, закутывается в них как в одеяло, улыбается последней улыбкой, поворачивается и засыпает, наконец-то обретя дом. А где-то далеко, как всегда незаметно, продолжают вращаться колёса истории. к кому носителю власти пришло бы в голову поручить этим существам исполнение своей воли ведь единственное на что они пригодны это носить тяжести и умирать сотнями тысячами государство держится на земледельцах каким был михаэльс оно пожинает плоды их труда и в благодарность плюёт на них но когда государство навесило на михаэльса номер Ешвырнуло себе в пасть, оно зря трудилось. Государству не удалось сожрать и переварить его. Он вышел из лагеря целый и невредимый, как вышел в своё время из школы, и из приюта. А вот меня, если я однажды глухой ночью надену комбинезон и теннисные туфли и перелезу через забор, мне придётся перерезать колючую проволоку, ведь я-то сделан не из воздуха. Меня заберёт первый же патруль, пока я буду стоять и раздумывать, куда идти, в какой стороне искать спасение. Беда моя в том, что я потерял единственную надежду, которая у меня была, потерял ещё до того, как это понял. В ту ночь, когда Михаил сбежал, мне надо было бежать вместе с ним. Я был не готов. Но что толку говорить об этом теперь? Если бы я отнёсся к Михаилу су серьёзно, я давно был бы готов. Заранее собрал бы узелок со сменой белья, взял бы коробку спичек, пакет сухарей и банку с сардинам, положил бы в кошелёк деньги. Нельзя было спускать с него глаз. Когда он спал, я должен был спать рядом за дверью. Когда он просыпался, я должен был следить за каждым его движением. И когда он проскользнул из палаты во двор, я должен был скользнуть за ним, прятаться в тени, крастце по его следам, перелезть через забор в тёмном углу и идти по обсаженной дубами улице под звёздами, не приближаясь к нему, останавливаться, когда он останавливался, чтобы он ничего не заподозрил и не подумал, кто это там идёт за мной, что ему надо и не бросился бежать, приняв меня за полицейского. за переодетого полицейского в комбинезоне и теннисных туфлях с узелком, в котором лежит пистолет. Я должен был красться за ним по переулкам всю ночь до рассвета. И вот, наконец, перед нами пустыри, а за ними начинается капская равнина. Мы шагаем по песку через заросли. Ты впереди, я в пятидесяти шагах от тебя, обходя лачуги, из которых к небу уже поднимается кудрявый дым. И здесь, при свете дня, ты наконец поворачиваешься и смотришь на меня, фармацевта, которому пришлось стать в лагере врачом. Я сейчас смиренно иду за тобой, а до того, как прозрел, я приказывал тебе, когда ты должен засыпать и когда просыпаться, я вставлял тебе трубку в нос, я заставлял тебя глотать таблетки, в твоём присутствии подсмеивался над тобой. И главное, Главное, безжалостно заставлял тебя есть пищу, которую ты есть не можешь. Полный подозрений, полный гнева, ты останавливаешься и ждёшь, пока я подойду и всё тебе объясню. И я подхожу к тебе и начинаю говорить. Я говорю: "Прости меня за то, что я так с тобой обращался. Я только в последние дни понял, какое ты удивительное существо". Прости меня из-за то, что я крался за тобой, обещав, что не стану для тебя обузой. Какой была твоя мать? Нет, наверное, этих слов говорить не стоит. Я не прошу тебя заботиться обо мне, кормить меня. Мне нужно очень мало. Страна у нас большая, такая большая, что в ней, казалось бы, всем должно хватить места. Но жизнь научила меня, что нас хотят упрятать в лагеря, и всё же я убеждён, есть места, которые нельзя превратить в лагерь, например, некоторые вершины гор, островки среди болот, безводные пустыни, где люди обычно не селятся. Я хочу найти такое место и жить там. Может быть, пока не наступят перемены к лучшему, может быть, всегда. Но я не так глуп, и понимаю, что никакие карты и дороги меня туда не приведут, поэтому я и выбрал тебя. Покажи мне путь. Тут я подхожу к тебе ближе, так близко, что мог бы коснуться рукой, и ты уже не отведешь от меня глаз. С той самой минуты, как ты появился у нас, Михаэлс, говорю я, сбежавший в ту ночь вместе с тобой, я не могу. Я сразу увидел, что ты не из тех, кого можно заключить в лагерь. Признаюсь, сначала я считал тебя смешным чудаком. Да, я просил майора Ван Ренсбурга освободить тебя от лагерного режима, но лишь потому, чтобы был уверен заставлять тебя принимать участие в перевоспитательных процедурах, всё равно что пытаться научить крысу или мышь или прости меня, ящерицу. лаять, ловить мяч и просить милостыню. Но шло время, и я начал медленно понимать, как своеобразно твое сопротивление. Ты был не герой и не посягал на роль героя, даже когда голодал. По сути, ты вовсе и не сопротивлялся. Тебе велели прыгать, и ты прыгал. Тебе снова велели прыгать, и ты снова прыгал. Тебе велели прыгать в третий раз, И ты не возразил. Ты просто рухнул на землю, и все мы поняли, даже самые недоверчивые, что ты не смог прыгать только потому, что истощил все силы, подчиняясь нам. И тогда мы тебя подняли, ты оказался лёгким, как пёрышко. Поставили перед тобой еду и сказали: "Ешь, восстанавливай силы, чтобы потом снова их истощить, подчиняясь нам". И ты не отказался. Ты искренне хотел, я в этом уверен, выполнить всё, что тебе велели. Дух твой соглашался. Прости, что я тебя расчленяю, но только так я могу объяснить свою мысль. Дух соглашался, но организм твой бунтовал. Так мне это представляется. Твой организм отвергал пищу, которой мы хотели тебя накормить, и ты всё продолжал худеть. Почему, спрашивал я себя, почему этот человек отказывается есть, ведь он умирает с голоду? Но потом, наблюдая за тобой изо дня в день, я начал постигать истину, что ты тайна подсознанием. Прости мне этот психоаналитический термин, жаждешь другой пищи, пищи, которую ни один лагерь тебе дать не может. Твой дух уступал, но организм жаждал именно той пищи, которая ему была нужна, и никакой другой не хотел. Я понял, что организм не идёт на компромисс, а меня-то учили, что организм хочет одного жить. Когда человек совершает самоубийство, то не тело убивает себя, а дух убивает тело, считал я. И вот передо мной оказался организм, который был готов умереть, только бы не менять свою природу. Я часами простаивал в дверях палаты, наблюдая за тобой и пытаясь разгадать эту тайну. Ты погибал не за какую-то идею, не за какой-то принцип. Ты не хотел умирать, и всё же умирал. Ты был точно кролик, заваленный кусками говядины. Среди этой груды мяса ты задыхался и тосковал о пище, которую ты только и можешь есть. Тут я умолкну, потому что неподалёку от нас раздаётся кашель. Старик откашляется и плюнет, потянет дымом костра, но мои горящие глаза не отпустят тебя. Ты будешь стоять точно прикованный. Я был единственный то видел, что ты совсем не то, чем кажешься. Снова заговорю я. Медленно, день за днём, по мере того, как твоё упрямое нет набирало силу, я начал чувствовать, что ты не просто ещё один пациент в моей палате, ещё одна жертва войны, ещё один камень в пирамиде, на вершину которой когда-нибудь влезет победитель, расставит ноги и с хохотом потрясая руками объявит себя властелином края, расстилающегося перед ним. Ты лежал на своей койке возле окна, горел ночник, глаза твои были закрыты, наверное, ты спал. Я останавливался в дверях и затаив дыхание слушал, как стонут во сне и ворочаются другие больные. Стоял и ждал. И во мне росло ощущение, что надо к одной из кроватей Воздух сгущается, концентрируется темнота. Чёрный вихрь ревёт в полнейшем беззвучии над твоим спящим телом, указывая на тебя, но так, что даже кончик простыни не колохнётся. Я тряс головой, пытаясь отогнать морок, но ощущение не пропадало. Нет, это не моя фантазия, говорил я себе. Это предчувствие, что смысл вырисовывается Вовсе не похоже на то, с каким я направляю свой луч, чтобы осветить ту или иную кровать, с каким режу по своей прихоти в разной одежды того или иного больного. В Михаэلسе скрыт большой смысл, и этот смысл важен не для меня одного. Если бы это было не так, если бы ощущение этого смысла было рождено всего лишь пустотой во мне, скажем, отсутствием того, во что можно верить, ибо все мы знаем, как трудно утолить эту жажду веры при том будущем, которое сулит нам война и тем более лагеря, если бы сам Михаил сбыл всего лишь тем, чем кажется, чем ты кажешься, высохшим скелетом с родливой губой. Прости меня, я перечисляю лишь те приметы, которые бросаются в глаза. Тогда я имел бы полное право пойти в туалет за бывшими раздевалками жокеев, запереться в последней кабинке и пустить себе пулю в лоб. Был ли я когда-нибудь более искренен, чем сейчас? И все так же, стоя в дверях, я жесточайшим образом анализировал себя, стараясь разглядеть всеми доступными мне средствами хотя бы тень корысти в глубине моего убеждения, например, желание оказаться единственным, для кого лагерь это не просто бывший Кеннелвортский эпэдром с выстроенными на нём типовыми бараками, но священное место, в котором мир осветился смыслом. И если такая тень жила во мне, она не поднималась на поверхность. А если её не было, Разве я мог вызвать её силой? Я, в общем-то, сомневаюсь, что можно отделить ту часть нашей души, которая вглядывается в нас словно ястреб, от той, которая прячется. Но давай лучше отложим этот разговор до другого времени, когда нам не придётся убегать от полиции. Я снова обращал свой взгляд вовне, и всё было как прежде. Я не обманывал себя. Нель стил себе, не утешал себя. Это была правда, истина. Над одной из кроватей действительно сгустилась, сконцентрировалась темнота, и это была твоя кровать. Тут, я думаю, ты отвернёшься от меня и пойдёшь прочь, перестав понимать, о чём я говорю, и главное, желая уйти как можно дальше от лагеря. А может быть, тебя спугнёт толпа людей в пижамах, которые соберутся на мой голос из лочуг и разину форты и рты, будут слушать мой страстный монолог? И теперь мне придётся спешить за тобой, стараясь идти рядом, чтобы не кричать. Прости меня, Михаэльс, вынужден буду сказать я, осталось немного. Пожалуйста, потерпи. Я только хочу объяснить тебе, что ты для меня значишь. Тут, я думаю, ты бросишься бежать, так уж ты устроен. И мне придётся бежать за тобой по глубокому серому песку, словно по воде. Я буду бежать, увёртываясь от веток и кричать: "Твоя жизнь в лагере была всего лишь аллегорией", хотя ты, наверное, не знаешь этого слова. Да, Это аллегория, высочайшая аллегория того, как сгусток смысла может попасть в чудовищную, вопиющую бессмыслицу и не потеряться в ней. Разве ты не помнишь, как ты ускользал всякий раз, когда я пытался загнать тебя в угол? Я-то помню. Знаешь, что я подумал, когда увидел, что ты бежал, не перерезав колючий проволоки? Наверное, он прыгун с шестом. Вот что я подумал. Может быть, ты и не прыгун с шестом, Михаэльс, но ты великий иллюзионист-эскопист, один из величайших в этом жанре. Снимаю перед тобой шляпу. Объясняю тебе всё это на бегу. Я начну задыхаться и, может быть, даже стану отставать от тебя. Ещё «Последнее, твой сад!» — ловя ртом воздух просеплю я. «Позволь мне объяснить тебе значение священного, чарующего сада, который цветет в самом сердце пустыни и дает плоды жизни, сада, к которому ты сейчас стремишься, нет нигде, и в то же время он везде, кроме лагерей». Именно в нём ты должен жить. Там твоё место, твой дом. Его нет ни на одной карте. Ни одна обыкновенная дорога не ведёт туда, и только ты знаешь путь к нему. Кажется ли мне это, или ты на самом деле после этих моих слов бросишься бежать изо всех своих последних сил, так что даже посторонний наблюдатель поймёт Что ты хочешь убежать от человека, который кричит тебе что-то вслед, от человека в синем, который, судя по всему, преследует тебя, маньяк ли он, сыщик или полицейский? И удивительно ли, что дети, которые ради забавы пришли за нами, к этому времени начнут сочувствовать тебе, вцепятся в меня со всех сторон? будут колотить, кидать в меня камни и палки, и чтобы отбиться от них, мне придётся остановиться, а ты тем временем побежишь дальше. Побежишь сквозь густейшую чещёбу так быстро, что всякий бы поразился: неужели это бежит человек, который столько времени голодал? И глядя тебя вслед, я крикну: "Я прав! Я понял тебя!" Если я прав, подними правую руку. Если ошибся, левую.